Двуличе. Лара. Мой слух попеременно обостряется и притупляется, как лезвие, и шум толпы, подобно волнам, то нарастает, то затихает, хотя с каждой минутой звучит все глуше и отдалённее. Я наблюдаю за сестрой, стоящей среди зрителей, она бледна, истощена и мрачна. Неужели прошло меньше суток с тех пор, как в промозглых недрах консьержери у меня забрали из рук спеленутое, беспомощное крошечное создание? Я словно заново переживаю щемящую невыносимую боль, которую ощутила, когда Софи уносила его. Из моей груди под корсетом сочится молоко, и я прикрываюсь руками, пытаясь это скрыть. Вдруг я вспоминаю про письмо, переданное мне тётушкой за день до того, как мы с мадам отправились в ту поездку. Оно до сих пор лежит в потайном кармане моей юбки, и его содержимое остается для меня загадкой. Лицо Софи освещается надеждой, когда мать и отец мадам входят в зал суда. Я видела их несколько раз, но сейчас они выглядят совсем иначе. Маркиз без парика, остатки волос на его голове совсем белы и коротко острижены. На переносице у него чернеет пятно, из отвислых щек будто выпустили весь воздух. Маркиза тоже без парика, что придает ей сходство с грязным блюдом из подсъеденного самой же мадам десерта, изначально увенчанного мороженым. Лив ее платье измаран, она промокает уголки глаз подушечкой безымянного пальца. «Маркиз», — говорит прокурор, — «нам нужно выяснить один вопрос. Осмотритесь и скажите мне, видите ли вы в этом помещении свою дочь Артанс?» Я задерживаю дыхание. Маркиз явно удивлен вопросом, однако его жена, услышав слова прокурора, тотчас перестает хныкать. Она нерешительно озирается. Ее зеленые глаза сперва равнодушно скользят по мне, но затем впиваются в мое лицо. Маркиз же пристально смотрит на прокурора. Точно тот задал вопрос с подвохом. «Ну», — рявкает судья, — «вопрос совсем простой. Видите вы тут свою дочь или нет?» Толпа затихает. Маркиз громко сглатывает. «Нет». — говорит он. — Нет, не вижу. Я с силой выдыхаю, и у меня начинает рябить в глазах. В зале звучат потрясенные возгласы. Зрители подталкивают друг друга локтями и переговариваются. — Не его дочь! Это не его дочь! — Тихо! — кричит судья. — Это крайне неожиданно. — Я спрошу еще раз, — перебивает его прокурор. — Маркис! «Вы совершенно уверены в том, что говорите правду и не видите здесь своей дочери». Мсье, позвольте высказаться мне», — заговаривает маркиза, и в ее голосе звучит уверенность. «Мой муж первым готов признать, что зрение у него уже не то, что прежде. Наша дочь действительно находится здесь». «Вот она», — и она указывает дрожащим пальцем на меня. На галерее опять звучат удивленные и недоуменные охи и ахи. «Лгунья!» — кричит моя сестра. «Это неправда, она лжет! Ложь — вторая натура таких, как они!» «Держите себя в руках или уходите, мадмуазель!» — строго предупреждает ее судья. «Был задан простой вопрос, Маркиз. Эта женщина — ваша дочь или нет?» «Ну же, вы должны сказать правду!» подхватывает прокурор. Сегодня у нас и без того полно работы. Воцаряется тишина. Маркиз колеблется. Он не в силах взглянуть на меня и встретиться со мной взглядом. Маркиз хватает мужа за запястье с голубыми прожилками и впивается в него ногтями. Наступает миг полного безмолвия, который длится целую вечность. Наконец Маркиз произносит. Это наша дочь и опускает голову. «Наша дочь!» — восклицает Маркиза. «О, маппетит! Наша младшенькая!» Она снова начинает хныкать и на сей раз кажется вполне искренне. Эта женщина солгала, чтобы спасти свое дитя, и я спрашиваю себя, разве я не поступила бы так же? Интересно, жалеет ли она меня, чувствует ли вообще хоть какую-то вину? «Оставайтесь там», — велит судья супругом, — «сейчас я займусь вами. А это...» — он переводит взгляд с меня на стражников. Виновно, не успеваю я опомниться, как чьи-то руки хватают меня и выволакивают из зала суда. Полное отчаяние вопль сестры звенит в моих ушах.